они по-прежнему считаются идейными преступниками. Абсолютное же большинство судимо за корыстные, корыстно-насильственные преступления и сбыт наркотических веществ. Средний срок отбытого наказания в местах лишения свободы достигает, по нашим данным, 13-15 лет. Как и раньше, вступление в сообщество ограничена и связана с соблюдением ряда формальностей. Основные требования к кандидатам следующие. Преданность воровской идее, обладание организаторскими способностями и преступным опытом, знание воровских законов, отсутствие компрометирующих данных, служба в армии, работа в ДНБ, членство в ЛКСМ, государственные награды, наличие авторитета среди профессиональных преступников, письменные или устные рекомендации от них. Однако по неформальным нормам поведения нынешние воры в законе существенно отличаются от группировок рецидивистов 50-х годов. Психология воров, особенно нового их поколения, претерпела существенные изменения, а вместе с тем Модифицировались и сами законы. При изучении личности 73 воров в законе оказалось, что 11 из них не имели судимости. Столь грубое отступление от воровских традиций было связано с тем, что прием осуществлялся за деньги. Подобные случаи вступления в сообщество за взятку стали распространенными и способствовали разделению преступников на новых и старых. Современные воры в законе, в отличие от воров 50-х годов, стараются тщательно маскировать свой антиобщественный образ жизни под внешне законопослушный. Изменилось и само понятие преступника данного типа. Во-первых, сам он уже не совершает преступлений, а делает это С помощью других лиц, пехоты. Во-вторых, его деятельность связана преимущественно с решением организационных вопросов, нередко таких, за которые в 50-е годы Сходка приговаривала к смерти. В частности, вор в законе стремится устанавливать контакты с работниками правоохранительных органов и иных административных учреждений. Он может отступать от любых неформальных норм, лишь бы это шло на пользу ему и его окружению. В-третьих, он отходит даже от занятия кражами. Только четвертая часть изученных воров в законе имела косвенное отношение к тайному хищению чужого имущества. Остальная масса занималась организацией рэкета, азартных игр и преступлений, связанных с наркоманией. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «вор в законе» трансформировалось и приобрело совершенно иную, более социально опасную криминальную окраску. Тем не менее, сегодня следует различать две категории воров в законе. Лиц, жестко придерживающихся старых воровских традиций, они получили название «нетманских воров» и «преступников модифицирующих старое положение блатного закона, устанавливающих новые неформальные нормы поведения применительно к изменившимся социальным условиям. Между ними ведется борьба, в основе которой стоит неприемлемость старыми, новых воровских установок. Они обвиняют новое поколение законников во лжи, корысти, называют их сторожами расхитителей и пытаются подорвать их авторитет в среде уголовных элементов. Новые стремятся путем подкупа и угроз привлечь на свою сторону авторитетных представителей старой группировки, а нередко уничтожают их физически. В целом, для данной категории профессиональных преступников типичны следующие принципиальные неформальные нормы поведения определяющие структуру группировки и некоторые ее функции. А. Пропаганда преступного образа жизни, воровской морали, этики, справедливости, активное расширение своего окружения путем вовлечения молодежи, усвоившей воровские обычаи и традиции.